Глава 51. Праздник начинался с торжественного шествия. Нарядно одетые работники шато с песнями и плясками шли вокруг украшенной цветами, листьями и лентами телеги, на которой возлежала огромная бочка, склёпанная из тёмного от времени и вина дуба. Под весёлую музыку телега выехала на площадку перед шато. Сопровождающие воткнули факелы в бодьи с песком, чтобы всем было видно, как хозяин шато открывает бочку, вбивает кран и своими руками подносит королю первый кубок. Молодой Роквелл улыбнулся и раскланялся, а когда работники протянули ему деревянный молоток, поморщился. Пришлось одному из работников самому выбивать затычку, вбивать кран, и уж тогда Роналдо подошёл с резной чашей и подставил её под тугую струю вина. На счастье окружающих, сеньор Роквал не смотрел по сторонам, поэтому не заметил, как скривились лица работников, стоящих рядом с бочкой. Они, живущие на винограднике, могли определить качество вина по одному запаху, но прерывать церемонию никто не стал. Роналдо подал кубок его величеству, тот сказал короткую поздравительную речь и пригубил напиток. Обычно король выпивал вино до дна и разбивал чашу, после чего к бочке устремлялись все желающие. Первую в году бочку следовало выпить до дна за одну ночь. Однако на этот раз всё было иначе. Монарх отведал вино и отодвинул от себя чашу. "Что это?" недоумённо спросил он. "Молодое вино вашего лучшего виноградника", сльстивой улыбкой подсказал Роквелл, надеясь на признание и награду. "Это по-моему, недостойное называться вином." вдруг король: "А ну, попробуйте это сами". Рональдо, дрожа, принял чашу из рук его величества, сделал глоток и не удержался, сморщился. Вино напоминало заплесневевший уксус, и пить это было совершенно невозможно. "Простите, ваше величество", склонился он в глубоком поклоне. "Если позволите, я прикажу выкатить бочку прошлогоднего вина, чтобы не портить праздник". Выражение лица монарха смягчилось. Он прекрасно понимал, что его свита и другие гости ждут праздника. Пусть вино будет старым, а разобраться, почему молодое не удалось, можно и позже. "Ваше величество", к пятачку возле короля протолкалась примарокол. "Это всё проклятая девка испортила вино подстилком его брата. Её наветами и виноград нынче плох был, а вино не удалось" Рональдо зажмурился в ужасе, лицо короля посуровило, а стоящий рядом королевский инспектор вдруг преувеличенно ласково спросил: "Какая девка? Ученица сеньора Портела, сеньора Катерина? Ай-ай, как скверно. Как же она умудрилась испортить вино? Если вы прогнали её из дома сразу после похорон?" Молодой Рокул закашлялся, а его маменку понесло. "Она, она сеньор, тварь бестолковая, допродажная." Влезла братику моему в дафьерия, полдома вынесла, хотела и записи его украсть. Да сынок её остановил, всё как есть забрал. Думали мы с ней милостиво договориться, да только девка эта Роналдо моего по голове огрела и унеслась прочь. Как интересно. Диновая всё ещё изображала скучающего аристократа, а король не вмешивался ни в уиз представлении. И что же сие удивляться? вынесла из особняка почтенного сеньора Портела. Прима запнулась лишь на секунду. О, сеньор, да разве женские тряпки стоят внимания? Вот вину она и испортила, и слуг разболовала, и сыночку вашему не дала. Тихо и насмешливо дополнила дама Матильда, стоящая в свете королева. И сыночку Прима поперхнулась, а король усмехнулся и остро глянул на герцога. Что скажет мой инспектор? Опрос свидетелей показал, Что почти 2 года до смерти сеньора Портела, синьорина Катерина училась у него, работала на винограднике, вела записи, и вино всегда было прекрасным, а лозы урожайными. Ровным тоном докладывал Алистер, удерживая тяжёлым взглядом семи куроквал. Почти 2 года, значит, есть вино, приготовленное этой синьориной. Кто тут хранитель подвалов? Из толпы выбрался крепкий старик в нарядной одежде и поклонился монарху. Как помечали вино синьорины? Буквы К круги и глаза, ответил хранитель. Приказываю прикатить сюда бочку вина с такой меткой, сказал король. Старик снова поклонился и со вздохом ответил: Прошу прощения, ваше величество, но ключи от подвалов у синьоры. Приме хватило одного взгляда Алистера, чтобы дрожащей рукой протянуть ключи хранителю. В отага работников ушла к подвалам, а Герцк продолжил свой рассказ. Все жители округи, работники и слуги любили синьорину и горевали вместе с ней, когда синьор Портела не стало. А потом явилась семья Роквул. Вы не помните, ваше величество, что именно вы приказали этому синьору? Принять шато, протянул король, вероятно, уже забывший о формулировке приказа. В общем, синьору выгнали в тот же день, обшарив её единственную корзинку. На записи тоже забрали. К счастью, синьор Аделис слишком хорошо знал свою сестру, поэтому подарил ученице домик на окраине владений. Договари дейнования не успел, явились работники с другой бочкой. Король сам обошёл её и нашёл клеймо, букву К в круге из лоз. "Открывайте", скомандовал он. Тут мелочиться никто не стал. Просто сбили крышку и ахнули, ощутив густой и пряный аромат выдержанного вина. Его величество сам подошёл к бочке, зачерпнул просестским ковшом, выпил до дна и расколотил посудину. Празднику быть, громко объявил он, потом повернулся к синьоре и синьоре Роквелл, что до утра я вас не слышал. Ключи мне. Как только посрамленные виноградары убрались, монарх задумчиво глянул на герцога, стоящего за плечом, и сказал уже только ему: найди эту девочку Листер. Шато нужна хозяйка. Диновайо молча поклонился.